Был поздний вечер, когда Дед Мороз с Бифаной отыскали наконец улицу, на которой жила Неве. Бифана сбавила скорость, и метла влетела в узкий извилистый переулок. «Это должно быть где-то здесь", пробормотал Дед Мороз. Надо же, тут ни одного даже самого чахлого деревца". Переулок становился все уже. Наши путешественники осторожно оглядывались по сторонам. Над их головами на верёвках, натянутых через улицу, сушилось бельё. Ветер надувал его как паруса. С балконов тут и там капала вода, мерный стук капель напоминал биение сердца, и за каждым шорохом, как будто крылась какая-то тайна. Дома жались друг к другу всё теснее. Так что их стены почти соприкасались. Переулок превратился в туннель, точнее, в очень узенький проход. Они вынырнули из-под очередной верёвки с разноцветной одеждой и тут наконец увидели деревянную дверь. А рядом на прямоугольной керамической табличке было написано: Приют. Дед Дмитрий Бифаной удивлённо переглянулись. Значит, Неве живет не в семье. Под табличкой было выведено изречение: Радость игры раздели с другом. Какое странное место, прошептала Бифана. Давайте оглянем с другой стороны, предложил Дед Мороз. Скачок и метла со своими пассажирами и ценным грузом перелетела через черепичную крышу. За домом оказался небольшой садик с несколькими деревьями. "Мы на месте", объявила Бифана. Дед Мороз удивленно взъерошил бороду. "У меня в саду", подумал он, "как только растает снег, начинается настоящий концерт. По ночам надрываются цикады, сипухи и лягушки, а светлячки светятся в темноте". Но в этом маленьком садике царила мрачная и тёмная тишина, и казалось, деревья чего-то ждут.